Глава 4. Орлы Кавказа и Скорпионы пустыни. Высоко в небе парят гордые горные орлы Кавказа, с высоты своего полета обозревая земли, раскинувшиеся под их крыльями. Неторопливо и по-хозяйски окидывают они своим всевидящим орлиным оком горы и долины, пастбища и реки широкого армянского Нагорья, раскинувшегося вокруг озера Ван. Неспокойно нынче в этих местах. Ранее мирные люди вот уже который год стреляют и убивают друг друга, изгоняя тишину и покой из этих мест. Русские и турки отчаянно сражаются за право обладать этими горами, упорно цепляясь за каждую гору и долину. Вот и сейчас – Люди азартно перестреливаются между собой, донося эти мерзкие звуки до самых небес. Величественные взмахи могучих крыльев и птицы заскользили вдоль гор на юг, не спуская глаз с тигра, чьи легендарные воды берут начало в этих горах. Плавное парение, и вот под орлами уже не горные цепи восточного тавра, а широкое плоскогорье с обильными пастбищами и многочисленными жилищами людей. Неторопливо летят владыки вершин, наблюдая сверху, как постепенно эти земли превращаются в зеленую равнину, а затем в жаркую пустыню, на которой идет жизнь только благодаря водам «Седого тигра». Впереди уже виден шумный Багдад и развалины древнего Вавилона, но здесь нет покоя горным птицам. Так же, как и на севере, здесь идет громкая стрельба и сразу с разных сторон. С востока турков теснят русские полки – а с юга им помогают англичане, или же наоборот. Звуки перестрелок очень досаждают слуху гордых птиц, и поэтому они летят прочь отсюда. Вновь взмахнув крылами, они развернулись на запад. Теперь под ними знойные пески безводной пустыни, в которой свирепствует горячий самум, чье могучее дыхание поднимает изнуряющий зной раскаленных песков до самых небес. Под этими смертоносными ветрами – Никто не может находиться долго, но зоркое орлиное око с удивлением различает людей. Они снова и снова воюют, даже в этих гибельных песках, старательно уничтожая друг друга на крохотном пятачке земли между берегом моря и тонкой струйкой реки с причудливым названием Иордан. Нет и здесь покоя горным красавцам, и посему, раскинув мощные крылья, летят они на свой родной Кавказ к снежной шапкой древнему Эльбрусу. Там сейчас тишина и покой. Там можно отдохнуть от полета и покормить потомство. Также внимательно орлиным взором рассматривал большую топографическую карту этих мест и генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич. Толстый и лысоватый человек, он совершенно не походил на лихого храбреца рубаку Дениса Давыдова или красавца-стратега Наполеона, как обычно представляют обыватели полководцев. Обладая совершенно невоенной внешностью, Югенич тем не менее был грамотным и удачливым военачальником. Погоны полного генерала на его плечах и три ордена Святого Георгия на груди наглядно подтверждали это. Основную свою карьеру генерал сделал именно на этой войне – Покорил всех своим умением одерживать победы над врагом, имея под рукой гораздо меньше солдат, чем у его противника. За три года войны турки успели познакомиться с талантом Еденича. Его обратное возвращение на пост командующего Кавказским фронтом восприняли для себя как тяжелый удар. Расположившись в своем маленьком, но очень уютном кабинете, Николай Николаевич уже в который раз решал в уме сложную задачу своей военной стратегии – постоянно помня свою недавнюю встречу с генералом Корниловым. Тогда Верховный прибыл на своем литерном поезде в Ростов, куда с Кавказа был заранее приглашен юденич. В вагоне главковерха его встретили всего два человека – сам Корнилов и его верный на надштаба Духонин. Лица обоих генералов сияли радостью и азартом, которые с лихвой компенсировали все неудобства и тяготы столь длинного пути – проделанного ради встречи с Юденичем. Слащев сообщает об удачном отражении всех атак НВР-Паши на наши азиатские позиции на Босфоре, радостно сообщил Духонин. Много трофеев и пленных, которые охотно сдаются нам, узнав, что в наших лагерях хорошо кормят. Теперь, я думаю, очередь за болгарами, а там, глядишь, и немцы пожалуют. Николай Николаевич, конечно, иронизирует, но Яков Александрович твердо держит в руках оба пролива и обещают удержать их, хотя бы в течение полугода. Корнилов энергично пожал руку Юденичу, и тот только удивился, сколько энергии и твердости было в этом маленьком человеке, на плечи которого упала тяжелая ноша по спасению Отечества. Теперь, когда связь с турцией с ее европейскими союзниками полностью разорвана, дела на Кавказе должны пойти легче. И теперь главное слово за вами, Николай Николаевич. Я... Рад ваше превосходительство, что в череде государственных дел вы не позабыли наш глухой край, специально прибыв сюда, тогда как на главных фронтах страны напряженное положение. Ваш фронт, дорогой мой, и есть один из главных в нашей летней кампании. Хватит вам быть бедным племянником у богатых родственников. Мы хотим услышать ваше мнение относительно состояния дел на Кавказе и ваше мнение относительно дальнейших действий на этом фронте». Юденич был готов к подобному вопросу и, взяв карандаш, уверенно подошел к большому столу, где лежала карта Кавказского фронта. «Весь прошлый год турки не проявляли особенной активности против наших войск как в Армении, так и в Персии», – произнес генерал, плавно очерчивая карандашом вытянутую конфигурацию фронтовых линий, нанесенных на карту. «Основным их противником были англичане» которые изрядно продвинулись в Палестине и в Месопотамии, взяв два главных города этих мест – Иерусалим и Багдад. Их падение сильно сбило спесь с турецкого генералитета, не говоря уже о простых солдатах. Как говорят мои пластуны-разведчики, не тот стал турок. «Не тот?» – озорно спросил Корнилов. «Не тот, ваше превосходительство», – подтвердил Юденич. Устали они воевать от одного поражения к другому. А теперь, когда султан подписал официальную капитуляцию – Их вера в победу и желание драться, я думаю, еще уменьшится. Однако полностью турецкую армию списывать со счетов никак нельзя. Авторитет Анвер Пашей среди офицеров и солдат остается очень большим. И то, что азиатские армии пошли за ним, говорит о многом. Теперь они будут драться за свою землю и народ, а это в бою громадный стимул. «Значит, нам не стоит почивать на лаврах Слащева и Колчака» а готовиться к серьезной драке, если хотим окончательно вывести Турцию из войны. «Так точно, Лавр Георгиевич. Конечно, теперь, когда нет немецкой помощи, положение турок выглядит плачевным, но загнанный в угол человек может очень дорого продать свою жизнь». «Тут не сколько свою жизнь, сколько жизни наших солдат», — с нажимом произнес Корнилов. «Однако продолжайте». «Собственно говоря, я уже закончил. Ваше превосходительство». «Тех дивизий, что вы прислали нам этой зимой, вполне хватает, чтобы не допустить прорыва турками нашей обороны на любом участке фронта». «Ну а наступать?» — с хитрицой спросил главковерх, усмехаясь бородку. «Наступать не хотите?» «Наступать», — протянул Еденич. «Можно и наступать, если очень нужно». «Нужно? Ой, как нужно, Николай Николаевич!» — вступил в разговор Духонин. Нам как можно скорее нужно окончательно выбить Турцию из войны. Выйдет она, за ней непременно падет Болгария, а там недалек черед Австро-Венгрии и самой Германии. Очень важно начать. Как вам видится план летней кампании? Где лучше наступать?» Юденища дёрнул свой мундир и, не задумываясь ни на секунду, ответил. «Конечно, чтобы полностью развалить турецкий фронт, нужно несколько комбинированных ударов» после которых у Энвер Паши уже не будет возможности продолжать сопротивление. На англичан после их форс-мажора с Баратовым во время его неудачного наступления на Багдад у меня никакой надежды нет, значит вся тяжесть снова ляжет на наши плечи. И наступать я бы начал сейчас, когда турки еще не совсем окончательно оправились от падения столицы и пребывают в душевном смятении и страхе. Нельзя давать Энвер Паше время на раскачку. Полностью с вами согласен, Николай Николаевич. Где вы собираетесь нанести главный удар по противнику? Несомненно, в направлении Сиваса, Лавр Георгиевич. Взяв его, мы открываем себе путь в Анатолию, в самое сердце Малой Азии, чем создадим реальную угрозу для Анкары, где засели Энвер и кемаль Кемальпаши. Так что Сивас – ключ к успеху нашего дела. Много ли времени потребуется вам на разработку плана операции? Поинтересовался Корнилов. «План наступления на Севас, Лавр Георгиевич, у нас уже был сверстан год назад. Нужно только уточнить с помощью разведчиков некоторые детали, и можно в бой». «Прекрасно, прекрасно. Узнаю вашу хватку. Но вы говорили о нескольких ударах. Какие другие направления вы считаете перспективными в плане наступления?» «Очень многообещающим направлением для нашего наступления является направлением Эдесса через земли курдов». Мы еще в 1916 году просчитывали этот вариант, проводя усиленную работу с курдскими племенными вождями, готовя их восстание в турецком тылу. заделы были большие, но революция...» — горестно вздохнул Евгенич. Слушая его, Духонин внимательно глядел разложенную на столе карту и произнес. «Ваше превосходительство хочет воплотить в жизнь план лорда Чемберса» протестовавшего против высадки десанта на Дарданеллах и желавшего нанести удар по Турции юга. Это бы полностью отрезало порту от ее южных владений и в условиях войны обрекало бы на скорый развал экономики страны. «Так точно. И надо признать, что тот план был более жизнеспособный, чем Дарданельский». «Браво, генерал! Вы не только умеете одерживать победы, но и интересуетесь стратегическими планами союзников», похвалил Еденича Корнилов. Скажу более. Мы очень заинтересованы в этом направлении, поскольку намереваемся создать в районе Александреты главную базу своего Средиземноморского флота в противовес английской Мальте. Вскоре туда будет послана эскадра Колчака и высажен морской десант под командованием генерала Свечина с целью захвата и удержания этого стратегически важного порта. Подняв восстание Курдова сирийцев в тылу турков, мы облегчили бы своё продвижение на Эдессу а затем к Александрете. Как вы смотрите на такой план? А мой левый фланг? Его прикроет Баратов своим наступлением на Масул. А как только мы проявим активность на этом направлении, ему навстречу ударят британцы. Их этот район очень беспокоит залежами нефти, и это заставит господ союзников шевелиться. Значит, вновь мы оттянем на себя главные силы противника. Они, подобно шакалам, будут подбирать остатки в надежде подхватить самое лучшее чуть не удивлюсь, если после нашей высадки в александрете англичане не начнут наступать в Палестине, стараясь как можно больше захватить турецких провинций». «Увы, Николай Николаевич, но такова сущность британцев не только в этой войне», — поддержал его Духонин. Юденич вновь стал рассматривать карту, что-то прикидывая в уме и просчитывая варианты развития наступления. «Что вас беспокоит?» — поинтересовался Духонин. «Ваш правый фланг...» «Совершенно верно. Энвер Паша не даст просто так пройти к Средиземному морю. В его распоряжении две армии на Кавказе, армия в Месопотамии и Палестине, а также еще одна в Киликии. Для удачного начала нужен отвлекающий маневр, который бы оттянул бы от Севаса часть сил Вазир Паши». «Ваше предложение?» – спросил Корнилов, внимательно слушая аргументы генерала. «Самым разумным в этом случае мне видится наступление на Самсун. Это важный порт на Черном море, связанный с центром страны железной дорогой, это очень удобный плацдарм для наступления севера на Анкару. Данное направление сильно потревожит Пашу, и он должен будет обязательно отреагировать на наши действия. Направление на Самсун – это снова узкая полоса земли, зажатая морем и пантийскими горами. Снова затяжные штурмы высот и долин для прикрытия идущих по побережью. «Боюсь, все это выльется в изнурительную бойню, которая полностью истощит все ваши ресурсы, с таким трудом накопленное этой зимой», — выразил сомнение Корнилов. «А, по-моему, блестящий ход, Лавр Георгиевич», — подал свой голос в поддержку Юденича Духонин. «Николай Николаевич великолепно вычислил слабое место турок, и этим непременно надо воспользоваться. Но каким образом? Погубить тысячи солдат на горных кручах? Нет, все гораздо проще». «Необходима высадка морского десанта при поддержке кораблей флота. Самсун не имеет сильных укреплений, и он не сможет оказать серьезного сопротивления нашим броненосцам. Заняв его десантом, мы только одним своим присутствием в Анатолии, без дальнейшего наступления в губ страны, оттянем у противника значительную часть сил для устранения угрозы Анкаре». «Да, такой подарок Энвер Паше будет очень кстати», — усмехнулся Верховный моментально оценив довод Духонина. «Я думаю, над этим стоит подумать в самое ближайшее время». «И не только подумать, но и самим разработать этот десант, позволив николай Николаевичу полностью заняться Сивасом и южным направлением. Этим мы не только развяжем ему руки, но и ведем в заблуждение противника относительно своих истинных планов». Корнилов еще раз оглядел карту Кавказского фронта и удовлетворенно крякнул. Доводы генералов показались ему достаточно вескими и аргументированными. «Так что мы сможем дать Кавказу из наших ресурсов? Если принимать за основу те сроки наступления, которыми оперирует Николай Николаевич, то ничего сверх того, что он уже имеет. Мы просто не успеем перебросить за столь короткий срок на Кавказ ни одной новой дивизии». «Ничего, Лавр Георгиевич, мне не впервой воевать в таких условиях». «Главное, в армии есть полный запас боеприпасов и продовольствия, а это для меня главный залог успешного наступления». После этой фразы Корнилов быстро подошел к Юденищу и энергично пожал ему руку. «Вот за эти слова я вам премного благодарен, Николай Николаевич. Спасибо от всех нас за готовность совершить новый подвиг. Россия так, в неоплатном долгу перед вами за все ваши деяния на Кавказе. А если турки будут полностью разбиты... «Ваше имя будет навсегда вписано золотыми буквами в историю русской армии». От похвалы главка верха Юденич зародился, как юноша, но быстро взял себя в руки и вернулся к реальности. Обсуждая с верховным планом наступления и не прося новых сил, генерал немного лукавил. С того самого дня, как он вновь занял место командующего Кавказским фронтом ради удержания умов своих солдат от пацифистского разложения, Юденич постоянно готовил свои части к скорому наступлению, дата которого каждый раз переносилась вперед на небольшой срок и вносились изменения в направлении главного удара. Кроме этого, генерал давно возобновил тайные переговоры с курдами и ассирийцами, которые были очень напуганы разгулом геноцида армянского народа, видя себя очередными жертвами озверелых и голодных солдат. Это сделало племенных вождей более податливыми на переговорах с русскими эмиссарами, твердо гарантировавшими неприкосновенность земель своих будущих союзников. Таким образом, на данный момент Еденич имел хорошую фору, которую сам же и создал своим упорным трудом и настойчивостью. Полководец еще раз окинул взглядом карту будущего театра военных действий. Все его прежние планы были связаны с наступлением на Севаз – а южному направлению в замыслах Юденича отводилась чисто отвлекающая роль. Теперь же, по приказу Ставки, все кардинально менялось, и генерал мучительно решал, как лучше совместить друг с другом возникшие сложности. Николай Николаевич прекрасно понимал, как трудно будет осуществить столь широкомасштабное наступление с ограниченным количеством сил, но веру в успех укрепляли прежние блестящие победы, а также низкий моральный дух войск противника – После падения Стамбула турки были уже не те, какими были в начале войны. Массовое дезертирство и плохое снабжение продовольствием сильно проредило их ряды. Кроме этого, немцы полностью прекратили помогать своим союзникам-советниками, поскольку бросили все свои силы на Западный фронт. Закончив размышления, Юденич вызвал в кабинет адъютанта и приказал пригласить к себе в штаб на завтра генералов Пржевальского, Аббациева и Девитта, а также начальника воздушной разведки капитана Неустроева. Командующий 3-й турецкой армии Вазир Паша внимательно следил за всем, что происходило по ту сторону фронта. Потерпев два сокрушительных поражения от Веденича в 1916 году, он страстно желал заполучить реванш в этом году – Но мощное наступление англичан в Месопотамии и Палестине полностью похоронило мечты генерала. Спасая положение на юге империи, Энвер Паша бросил против британцев все боеспособные части Кавказского фронта, оставив в Азир Паше только необходимый минимум для сдерживания русских. Слава Аллаху, что тогда у русских случилась революция, и им было не до войны, и геуры смирно сидели на своих позициях. Весть о возвращении Юденища была самой черной из всех других вестей, что пришли в ставку генерала после августа 1917 года. его вот старый заклятый враг вернулся на Кавказ и немедленно принялся готовить новое наступление вглубь Турции. Об этом упрямо доносили многочисленные турецкие агенты и разведчики, побывавшие по ту сторону от линии фронта. Вазир Паша был уверен, что главным направлением этого наступления будет Сивас, после взятия которого враг мог с успехом повернуть как на север к Самсуну и Синопу, так и на юг, к Кейссирии и Малатии, создавая реальную угрозу для окружения всех турецких сил в Месопотамии, Аравии и Палестине. Противник систематически усиливал свои основные ударные части на этом направлении. Это были второй туркестанский и первый кавказский корпуса, сыгравшие главную роль при взятии крепостей Эрземура и Тропизунда. Стремясь не допустить нового прорыва русских, вазир Паша стянул к Севасу большие силы, общей численностью до 250 батальонов. Срочно укреплялись горные позиции турецких войск, возводились новые батареи и укрепления на путях возможного русского наступления. Делалось все возможное, чтобы заставить противника истощить свои силы, завязнув в многоэшелонированной обороне и заплатив огромную цену за каждый метр своего продвижения вперед. Когда бы русские части вознеможения остановились, то тогда бы они получили сокрушительный двойной удар. Вначале на их фланг обрушился бы из «Зет Паша» всей своей мощью, недавно пополненной свежими силами второй армии, А затем и сам Вазир Паша завершил бы полный разгром Юденича с выходом в тыл русских войск и последующим возвращением утраченных твердынь Эрдзерума. Поэтому, когда в середине апреля турецкий главнокомандующий сообщил Вазир Паше о срочно секретной депеше, полученной им накануне из Берлина, которая указывалась совершенно иное место наступления Юденича, то генерал отказался этому верить. Ссылаясь на своего агента в штабе Духонина, Немцы утверждали, что в самое ближайшее время русские атакуют Самсун. «Это наглая шпионская провокация русской разведки Энвер Эфенди с явной целью ослабить наши позиции перед Севасом, на который будет направлен главный удар Юденича», горячо убеждал вазир Паша своего начальника. «Юденич не перебросил не только ни одну дивизию или бригаду на побережье моря, но даже ни одного полка или батальона». Из всех прибывших морем подкреплений за последние шесть месяцев русский корпус ничего не получил. Все ушло к Бржевальскому и Дэвидту. «Действительно, это так», — согласился с подчиненным Энвер Паша. «Я уже ознакомился с данными нашей разведки относительно скопления сил врага, и они говорят то же самое. Однако немцы почти никогда не ошибались в своих прогнозах, и Юденич всегда одерживал свои прежние победы равными силами». Может быть, это тот случай, когда следует поступить вопреки здравому смыслу. Краска гнева залила лицо Вазир Паши. Все его планы летели к черту из-за одной немецкой депеши, которую сюда прислали деятели, сидящие в своих теплых кабинетах и утверждающие, что лучше знают, где русские нанесут свой главный удар. «Извините меня, Эфенди, но в таком случае, может быть, лучше назначить на мое место господина...» Генерал мельком заглянул в бумагу господина Николая, и вручить ему судьбу всей нашей страны. «Не кипятись, Вазир. Я не меньше твоего озабочен судьбой своей родины, и поэтому хочу свести к минимуму все угрозы для нее», — отдернул генерала Энвер Паша. «А если Веденич все же начнет наступление на Самсун, что тогда?» «Тогда он получит мощный удар себе в спину. Нет, он не сумасшедший, чтобы так глупо подставляться мне». Я по-прежнему считаю все это умело организованной русской провокацией ради ослабления сиватского направления. Энвер Паша тяжело вздохнул. Его собеседник годливо усмехнулся в душе. Пусть Паша сам делает выбор в этой запутанной ситуации. Ты прав. После недолгого раздумья признал Паша. Но все же я усилю Самсун за счет четвертой армии Джамаль Паши и второй из z Паши. И не спорь. Я читал твои докладные по поводу юденича Полностью с ними согласен, но подстраховать самсон все же нужно. Так закончился этот разговор вазир Паши с маршалом, оставив в душе полковника неприятный осадок горечи и непонимания. Жалея себя, Паша разом забыл свои прежние поражения и позорное отступление под натиском злобных геуров. Русское наступление, которое столь сильно тревожило турок, началось 24 апреля 1918 года совершенно не в том месте, где ожидал его вазир Паша. Как и предсказывали немцы, оно началось с атаки на крупный черноморский порт Самсун, но не с суши, а с моря. Воспользовавшись полным разгромом турецкого флота на Босфоре, русские поспешили развить свой успех на море и без всякой раскачки в полной мере задействовали Черноморский флот для наступления Юденича. По приказу ставки, используя пассивность врага в проливах, с Босфора в Севастополь были экстренно переброшены два линейных крейсера вместе со старыми броненосами. На подступах к своей главной базе эскадра, ведомая контр-адмиралом Беринсом, Встретила транспортные суда, идущие под прикрытие миноносов к турецкому берегу. Вновь была соблюдена полная секретность, и о конечной точке назначения капитаны узнали только в море. Все были убеждены, что везут новое подкрепление под Стамбул, и только вскрыв запечатанные пакеты в точке рандеву с крейсерами, капитаны узнали, что должны следовать в совершенно противоположном направлении. Беренс не атаковал Самсун с первыми лучами солнца, как это было при штурме Босфора, а предоставил возможность своим комендорам вести огонь по ясно просматриваемому берегу. Будучи торговым портом, Самсун имел слабую береговую оборону, представленную шестью морскими батареями шестидюймовых пушек. С таким калибром турки были лишены возможности оказать достойное сопротивление русскому флоту с дальнобойными корабельными орудиями. Первыми приблизились к берегу тральщики и миноносцы прикрытия и, имитируя высадку, вызвали на себя огонь турецких батарей. После чего обстрел батареи начали два линейных крейсера «Адмирал Корнилов» и «Адмирал Нахимов», обрушив на защитников «Самсуна» свой смертоносный груз в виде снарядов с газовой начинкой. Несмотря на горький урок босфорской операции, у защитников «Самсуна» не было противогазов, и поэтому появление этого коварного оружия вызвало панику среди солдат и артиллеристов. С громкими криками ужаса они поспешили очистить свои позиции и убраться в горы, где страшное оружие коварных геуров не достало бы их. Внося свою лепту в сражение, крейсерам поспешили присоединиться и старые броненосы чьи могучие 12-дюймовки еще более усилили панику в рядах турок и придали дополнительное ускорение бегущей массе людей. Столь мощная поддержка со стороны флота позволила двум пехотным дивизиям спокойно высадиться в порту Самсуна и взять покинутый город под полный контроль. Командиры десантных дивизий генерала головины и Фрязин в точности выполнили предписание ставки и поэтому не стали преследовать бегущего врага, а спешно стали возводить позиции для отражения возможных турецких контратак с таким расчетом, что их действия будут поддержаны огнем корабельной артиллерии. Прибывшие вместе с флотилией гидросамолеты баражировали в воздухе в течение всего светового дня, а к вечеру адмирал Беренс уже точно знал, как далеко от моря отошел враг и его примерный численный состав. После интенсивного обмена шифровками со ставкой, контр-адмирал поздно ночью отправил свои броненосцы к русским позициям западнее Трапезунда возле города Теребалу, на штурм которого утром 25 апреля с позиций на реке Харши-Дарси должны были наступать части 5-го Кавказского корпуса. Известие о взятии Самсуна морским десантом произвело в штабе Энвера Паши эффект разорвавшейся бомбы. Турки оказались просто не готовы к подобным событиям, свято веря, что русские, как и прежде, будут прорываться вперед только по побережью. Неожиданность вторжений еще усиливали панические слухи, описывающее применение грязными кафирами химического оружия. При этом сила страшных бомб и количество потерь от них увеличивалась в геометрической прогрессии с момента приближения от Самсуна к Анкаре. Все это вылилось в нелицеприятную беседу маршала с Фазир Пашой, от которого требовалось незамедлительное оказание помощи разбитым защитникам побережья для предотвращения соединения десанта с частями 5-го Кавказского корпуса русских. «Что у вас там происходит на данный момент?» — гневу вопрошал анвер Паша в мембрану телефонной трубки. «Как далеко продвинулись русские после занятия Самсуна?» Вазир Паша продавил в горле тяжелый ком и звенящим голосом доложил. «Сегодня утром при поддержке кораблей русские атаковали Теребалу». Он замолчал, и немедленно трубка жила громким криком. «Что дальше?» «Геуры вновь применили химическое оружие». Они забросали своими снарядами весь город и все наши позиции. Люди гибли сотнями. «Дальше!» — требовал маршал, и генерал поспешил закончить доклад. «Мы оставили город и отошли к перевалам, которые находятся вне зоны огня досягаемости русских кораблей. Дальше русские не пройдут». «Я рад это слышать!» — сарказмом отозвалась трубка. «На меня больше интересует вопрос, когда ты скинешь их десант в море? Какие силы брошены тобой против них?» Прошло несколько томительных секунд, пока Вазир Паша не выдавил из себя. Я направил к Самсуну бригаду пехоты и курдскую кавалерию. И все. Но Эфенди, русские уже ведут бои на моем левом фланге в районе Гюмашана и не позволяют мне снять оттуда ни одного солдата. Если я сниму войска с центра, Единич обязательно ударит по Севасу, и тогда весь наш фронт рухнет. Идиот! «Пока ты будешь ждать, когда русский сунется в твои ловушки по центру, он обойдет тебя со стороны моря и выйдет в тыл. Об этом ты думаешь?» «Да, Эфенди, думаю. Каждую минуту. И полностью уверен, что русские не смогут пройти горные перевалы на Орду без больших потерь. Мои войска не пропустят их». «А ты не думал, умник, что они не будут штурмовать перевалы?» а преспокойно высадят еще один десант в районе Орду и пойдут на соединение или с основными частями корпуса, или с десантом. Что ты будешь делать тогда со своими батальонами в центре?» В переговорах наступила зловещая тишина. Такого коварного хода со стороны противника Вазир Паша явно не предполагал. Страх и тревога на некоторое время охватили его. После второго десанта на побережье и полном господстве на море уже никто не мог поручиться, что русские не повторят подобный удачный прием. «Молчишь?» – проскрепила трубка голосом маршала. «Вот то-то и оно. Поэтому приказываю начать немедленную переброску четырех дивизий к побережью на случай нового десанта. Войска Жемаль-Паши уже начали движение на север, но прибудут не скоро. Пусть атакует ИЗ-Паша». Это сорвет планы русских и оттянет на юг часть их сил, — попросил генерал, но получил отказ. Согласно депеша из Берлина, свой главный удар русские будут наносить на севере. Будем исходить из этой реалии. Наступление второй армии без твоей поддержки — пустая трата людей и снарядов. И ЗПШ потревожит русских атаками, чтобы связать их руки, но наступать не будет. Тогда пусть перебросит свой резерв, а дерби Кира к Сивасу вместо моих сил. Я по-прежнему считаю, что и Денич ударит по Севасу через перевалы. Маршал некоторое время думал. В трубке было слышно, как он покряхтывает, причмокивает губами, а Вазир Паша явственно различал скрипение великих мозгов. «Хорошо», — изрек инвер Паша. «Пусть будет по-твоему, но дивизии отправь немедленно». Генерал положил на рычаги трубку и оттер полцалба. Он не посмел доложить о Фенде что противник кроме тиреболы все же атаковало некоторые перевалы пантийских гор и вполне успешно. ночью пластуны второй кубанской бригады скрытно подойдя к линии турецких окопов внезапно напали на спящих солдат и выбив их с хорошо укрепленных позиций вышли в долину реки келькит все турки страшно боялись кубанских пластунов о силе бесстраший которых среди солдат ходили легенды за которыми стояли настоящие подвиги Они смело шли в атаку, яростно дрались с врагом и никогда не брали в плен солдат противника, если имели в атаке большие потери. Творя своеобразную кровную месть, пластуны вызывали страх и уважение в рядах противника, зачастую обращая его в бегство именно этой ужасной славой. Конечно, прорыв пластунов в долину Келькит носил чисто позиционный успех и не мог серьезно повлиять на прочность остальных позиций вазир Паши. Но в купе с десантом Самсуни и взятием Тереболы это еще больше бы разгорячало Энвер Пашу. И он бы заставил генерала перебросить к морю не 4, а 5 или 6 дивизий. Весь следующий день русские только и делали, что упрямо доказывали правоту кабинетных правицев из Берлина. При поддержке кораблей они не штурмовали перевалы, а упрямо продвигались вдоль кромки моря и атаковали Герисун. Все попытки помочь гарнизону города ударами с горных склонов были бесплодны. Русские корабли моментально открывали огонь по туркам, едва не оказывались в радиусе дальности их орудий. Кроме этого Орудия броненосцев, точно наводимые на цель гидросамолетами, успешно обстреливали любое крупное скопление турок, замеченное с воздуха летчиками. Вазир Паша скрипел сердцем, но, перебрасывая к побережью свои силы, непрестанно ожидал сообщения, что Единич атаковал его сиватские позиции, над которыми постоянно кружили русские самолеты, фиксируя все перемещения турок за линией фронта. А перемещения были значительными. Все резервы 3 и 2 турецких армий начали движение и неуклонно перемещались на север. Черными лентами они ползли по горным склонам, спеша исполнить приказ Энвера-Паши сбросить русский десант в море. Помотав нервы противнику неизвестностью и добившись полного перемещения резерва противника, Егенич преподнес сюрприз туркам – начав наступление 27 апреля на южном участке Кавказского фронта в направлении Дербекир. Одновременно с этим из Ирана начал наступление и корпус Баратова, имея задачу выхода на Масул. Поскольку из ЗПШ сам сутками ранее атаковал русские позиции, то в районе гор Бенгельдак и Кызылчубук разгорелись ожесточенные встречные сражения части Дэвидта храбро атаковали турецкие позиции и, имея ощутимое превосходство в артиллерии и пулеметах, к концу дня сбили противника с занимаемых высот и продвинулись вперед, явно угрожая Харпуру и Дербикиру. Иззет Паша приостановил отправку своих резервов к Сивасу и в порядке бросил все имеющиеся силы в контратаку. Вновь завязалась жестокая схватка. Но в самый ответственный момент турецкие полки были атакованы отрядом «Дубровского», который используя данные летной разведки совершил быстрый обходной маневр по свободному горному склону и атаковал турок с фланга вслед за дубровским над отступающего противника обрушился таманский кавалерийский полк который уже не раз умело атаковал врага в горных условиях своей знаменитой казацкой лавой преследуя противника таманцы с ходу прорвали турецкие заслоны вдоль города бенгель и захватили его Успех дня был полон, его ничуть не скрасили неудачные атаки 7-го казацкого корпуса генерал лейтенанта Чернозубова, наступавшего южнее на Шернак. Стремясь спасти положение, Энвер Паша спешно покинул Анкару и, оставив за себя Кемаля Мустафу, устремился в Севаз, чтобы лично руководить сражением. Прожженный интриган, он прекрасно понимал всю шаткость своего положения – и сознательно ставил все на карту в сражении на Кавказском фронте. Весь следующий день, 28 апреля, русские непрестанно атаковали турок на юге, все крепче и сильнее вбивая клин между частями второй армии. Атаки корпусов Чернозубова и Баратова не позволяли Халильбею чем-либо помочь своему соседу. Более того, узнав о русском наступлении у Багдада, поспешно активизировались англичане – для которых выход русских частей к Масулу был как острый нож в горле. Британский генерал Мод торопливо готовил свою армию к скорому наступлению на север Месопотамии, вместе с тем внимательно следя за действиями Халилбея. Не начнет ли он переброску своих сил против Чернозубова, желая повторить свой прошлогодний успех по взятию Багдада, полностью обеспеченный мощными ударами по туркам конницы корпуса Барратова. Также активизировались британцы и под Иерусалимом, начав усиленно стягивать свои немногочисленные войска к Бейре, готовясь прорвать тамошние турецкие позиции и одновременно ставя задачу восставшим арабам атаковать со стороны пустыни Деру, крупный железнодорожный узел на пути к Дамаску. Вся надежда англичан заключалась в канадском кавалерийском корпусе, который по замыслу британцев должен был стать живым тараном для турецких позиций. Наибольшего успеха в тот день Дэвид добился в районе Муша, где его пехотинцы совместно с армянской бригадой Андронника прорвали фронт, спустились с хребта Бетлис и вышли к Сильвану, за которым находилась долина реки Тигр. Положение турок усугублялось значительным снарядным голодом, и, стратив все свои скудные запасы в первые часы боя, в большинстве случаев они были вынуждены отражать атаки противника стрелковым и холодным оружием шестой Кавказский корпус под командованием генерала Аббациева успешно отразил все попытки из Зет-Паши контратаковать подразделения русских и восстановить прежнее положение. Борьба была страшной и жестокой. Так рота поручика Сиверцева, занимавшего позиции на бенгель подверглась атаке турок, стремившихся сбить русских и выйти в тыл отряда Дубровского. Русские пехотинцы в течение шести часов мужественно отражали атаки превосходящих сил противника. Четыре раза ходили турки в атаку и каждый раз были отбиты с большими потерями. Во время пятой турецкой атаки почти все русские солдаты погибли в бою. Но ни один из них не дрогнул и не отступил. Бесстрашно сражаясь, рота выиграла драгоценное время, и уже через сорок минут позиции были отбиты таманскими казаками, подоспевшими на выручку своим товарищам. Из всей роты чудом остались в живых три человека, которые были ранены и лежали без сознания. Турки просто не успели добить их, торопясь занять тактически важную высоту. Когда Энвер Паша прибыл в Севаз 30 апреля, его ждала безрадостная картина. Русские непрерывно атаковали на севере и юге от севаса не позволяя Вазир-Паше оказать ни малейшей помощи второй армии, против которой успешно наступали 6-й и 4-й кавказские корпуса. Медленно, но верно, русские приближались к Дербекиру, оставляя горные склоны, на которых засели турки по правую руку и выходя в долину Тигра. Не слушая протеста вазир паши маршал бросил на юг все имеющиеся в Севасе силы для того, чтобы надежно закрыть проходы за дербикиром чье скорое падение было уже очевидным. Теперь ни у кого не вызывало сомнений, что главный русский удар состоялся на юге, и все действия маршала были направлены на сведение к минимуму его страшных последствий. Однако к вечеру Энвер Паша изменил свой приказ, вернул часть сил для контратаки частей 5-го Кавказского корпуса, атаковавших Шибанский перевал. Бой был жестокий и беспощадный. Кубанские пластуны и 2 дивизия сибирского корпуса непрерывно атаковали турецкие позиции. Атака следовала за атакой, и, несмотря на многочисленные потери, русские методично выжимали турок на запад. Подавив огневые точки полевой артиллерии, пластуны сходились с врагом в рукопашную, знакомя врага воочию с искусством штыкового боя. Командир пластунов генерал Грендель сам лично возглавил одну из атак своей бригады, показав пример личного мужества и отваги. Не выдержав такого напора, турки отошли с Ушехри, где, заняв заранее подготовленные вазир-пашой позиции, остановили продвижение противника. Этой новости генерал радовался как ребенок, поскольку впервые за все время русского наступления его давние заготовки пригодились в деле. Однако, если под Севасом туркам сопутствовал относительный успех, то на побережье все обстояло намного хуже. Связав турок боями в одном направлении, русские атаковали их в другом. Получив подтверждение воздушной разведки о концентрации всех турецких сил на Шибанском перевале, генерал Колесников решил атаковать турецкие позиции в направлении порта Орду. Подобно Дубровскому, он рискнул провести конную атаку в горных условиях. Развернув одну сотню в линию, И приказав идти широким наметом, не оглядываясь, Колесников привлек на них весь огонь, после чего двинул в атаку весь полк несколькими колоннами. Конница неслась неудержимой лавиной, ослепляя противника солнечными бликами своих острых шашек. Вслед за ней в атаку устремились и пехотинцы, неотвратимо приближаясь к противнику. И турки не выдержали, побежали. Было взято в плен 52 офицера. 1400 скеров, два орудия, пулеметы и прочие обозы. Приморский фронт полностью оголился, и теперь на пути русских карде уже никого не было.